Глава 34. Сторона 2. 6 июня. Суббота. О мертвых плохо не говорят, но за самоуправство его бы судить, и за ненужное геройство. Инженер станции Заря 11 Валерия Шацкая, для Соболева просто Лера, сидела, пристегнувшись к своему креслу, а я висел напротив: Не взял запасного пилота. Сам полез в и куда? А все из-за второй звезды. На грудь и на погон. Хорошо, что все обошлось для других. «Эх, Владик, Владик, мы ведь с тобой его знали, как облупленного. Столько лет вместе, помнишь, какой он был? Последнюю рубаху готов был отдать, если друг попросит. За нас горой стоял перед кем угодно. Настоящий командир и боевой товарищ. Да что там, ближе человека у нас не было. А потом что-то надломилось, когда Светлана погибла. Что-то надорвалось в нём и так и не выправилось. Давай, Коленька, помянем его. Солнечного человечка». Друга из нашего прошлого, пусть земля пухом ему будет и царствие небесное. Она достала откуда-то снизу бутылку коньяка, шприцем набрала 50 граммов в одноразовый пакетик, протянула мне, второй шприц вставила в рот и нажала на поршень, как будто застрелилась. Я выдавил пакет, стараясь не упустить ни капли, они потом куда только не залетают, но одна всё-таки вырвалась. Против Ладлена Велесова я ничего не имел. То, что он Соболеву подгадил, или ещё кому, меня это не касалось. Поэтому упомянул генерала с чистым сердцем и даже удовольствием. Коньяк пошёл легко и мягко, не то что больничный спирт. Шацкая одним шприцем не обошлась и слёз не скрывала. Вот только особой грусти в её глазах не было. Анистерва твоя молодец. Молоко на губах не обсохло, но справилась. Автоматика автоматикой, а удержать два челнока, да ещё одного полумёртвого разгильдяя – это подвиг. Я поначалу думала, папаша её сосватал, чтобы ракету на грудь получила. Только эта деваха всех вас за пояс заткнула. Да ладно, я ж понимаю, если бы не потери воздуха, ты бы и сам справился. Но что есть, то есть. Пусть на Земле решают, я бы ей представление к награде написала. По моему мнению, Алисе 2 Орден полагался без вопросов. Старший лейтенант, летавшая до этого в космос единственный раз, в тренировочный полёт сумела поймать мою тушку в открытом пространстве. Затащить в челнок, связать два орла в одну сеть, взять на буксир чужой космический корабль, и все это за 8 минут. Правда пришлось сделать еще один оборот вокруг Земли, промчавшись мимо станции Восход, но за это время Нестерова и меня в порядок относительный привела, и траекторию связки аппаратов изменила. И все одна. От меня помощи пилот не дождалась. Когда я вылетел из люка, то естественно про трос забыл. А Соболев, или что там в голове от него осталось, видимо, миссию счёл законченной и отключился. Так что улетел я в открытый космос без страховочного фала, красиво кувыркаясь и пуская воздушные струйки. Слабые, потому что воздух почти закончился. Все симптомы кислородного голодания, которые мы проходили в училище, я прочувствовал на себе. Истридерозное дыхание – результат обструкции верхних дыхательных путей, и беспокойство, и головную боль. Но из-за спутанности сознания я каждый симптом не выделял, чувствовал только, что помираю. И когда практически помер, Нестерова затащила меня в шлюз, оттуда в кабину, к кислороду и нормальному атмосферному давлению. Очнулся я почти сразу, но трое суток пришлось в лазарете провести, потому что эта пигалица, вместо того чтобы на восход отправиться, потащила всю связку на зарю, к старой подруге Соболева, Валерии Шацкой. «Тесть твой два часа назад на связи был, о твоём здоровье справлялся», – сказала Лера. Бывший тесть. «Как знать?» – Шацкая задумчиво повела глазами к условному потолку. «Ирина-то теперь снова одна, да и дочка у вас». Знакомый и, судя по словам начальника станции «Восход», бывший Пассе Соболева, на вид было лет 30. Максимум 35, как мне казалось. Но с женским полом всё сложно, сколько им в действительности иногда только они сами знают. В энциклопедии, которую я в Устинове изучал на предмет старых знакомых, ей было на два года больше, чем Соболеву. Значит, 45, Ягодка опять. Ничего так, может, здесь я сорокалетний старпёр, но в душе-то ещё очень молод. И такие вот моложавые, подтянутые, с высокой грудью и румянцем на всю щёку. Женщины. Меня даже очень волновали. Шацкая перехватила мой взгляд, и румянец стал ещё гуще. «Так что с огромяном?» Он мне ценные указания дал и исчез. — Там такие дела, Коля, что твой бывший тесть сейчас о тебе даже не думает. Спутники сбивать — это одно, а на станцию напасть — совсем другой калинкор. Так и война может начаться, если ещё не началась. Я взглянул на дисплей, транслирующий изображение Земли. Там вроде ядерных взрывов видно не было. — Пока ты в медблоке валялся, ускорители тебе Романов установил, челноки к полёту готовы. У ЦУПа возражений нет. Так что ты решай, что делать дальше, ждать нового генерала или лететь самому. — Почему я? — Владик мёртв, Попов тебе командование до Луны передал. Министр его приказ подтвердил. Ты теперь главный. Говорят, за твой подвиг тебе сразу две звёздочки на погоны прилепят. Будешь настоящим полковником, как и должен по выслуге. А теперь иди, Коля, по своим делам, а то муж ревнует, хотя всё бы поросло. Поросло ведь? И с надеждой на меня посмотрела. Вот ведь вопрос, как не ответь, в полной жопе окажешься. Так что я неопределённо хмыкнул и поскорее из её коморки отчалил. Благо заняться было чем. Станция «Заря», несмотря на свой порядковый номер, была всего лишь одним из пяти промежуточных пунктов внутри радиационных поясов. На самой верхней орбите, в 50 тысячах от поверхности, висела всего одна станция, «Заря-2», от которой ходил лунный буксир. У американцев такая же станция называлась Харон. По негласному соглашению оба этих объекта даже иногда использовались совместно. Война войной, а дела делами. Так что путь нам туда с нашим вооружением был заказан. Предстояло стартовать от Зари-11, пройти через внешний радиационный пояс и пристыковаться к Луне с неопределенным пока порядковым номером. Пять человек из моей команды и шестеро из команды Велесова. Пилот и пять спасателей-универсалов. Зачем именно мы летим, они не знали. И знать не должны были. У этой группы имелись свои задачи. Помимо возможной эвакуации меня, Кристалла и Сайкина, спасатели собирались обследовать разрушенную базу 36 в море спокойствия. Загерметизировать разломы, подключить новое оборудование для оранжереи и лаборатории, которая уже дожидалась нас на орбите Луны. И остаться там до прибытия основной группы. Но на Луну мы могли улететь только когда еще одна группа прибудет на зарю 11. Вражеский космический корабль так и висел, жестко пристыкованный к посадочной мачте, вместе с замороженным трупом, пока никто на них свои права не заявлял, и нам туда ходу не было. С Земли строго-настрого запретили к чужаку приближаться, только начальник станции Романов что-то там подкрутил, чтобы нас не разнесло небольшим ядерным взрывом. Или сделал вид, что подкрутил. Муж с Шацкой человеком был неразговорчивым и угрюмым. На контакт не шёл даже с Сайкиным. Начальница Сайкина, Ланская, связалась со мной сразу после моего разговора с Шацкой. У КГБшницы был усталый и замученный вид. И она не сидела в кабинете, а висела в воздухе в знакомом интерьере. «Задали нам задачку, Николай Павлович», — сказала она. «Даже вам пришлось космонавтом стать, как вы. С одной стороны, держать вас на заре долго не можем. Американцы зашевелились». Их группа прибудет на Луну через 2-3 недели. А с другой, усилить станцию мы тоже так быстро не в состоянии. Но охранять чужой грузовик кто-то должен. Солнечная буря, все планы коту под хвост. Что думаете? Разве это я должен думать? Есть министр обороны, пусть он и решает. Попытался я выкрутиться. Вы ведь не в курсе. Из-за этого инцидента введено чрезвычайное положение. Командование ракетно-космическими войсками перешло к комитету ПЧС который товарищ Агромян возглавляет. Так что за спину министра обороны вам не укрыться, товарищ Соболев. Решайте, ждать или лететь. Я через 20 часов буду у вас в гостях. Не тороплю, но к этому времени определитесь с составом экспедиции и со сроками. Через 2-3 дня или через 3 недели. Помните, у вас конкретная задача. Базу мы всегда восстановим и со старыми врагами разберёмся. Тут главное, чтобы было кому это делать. Договорились? Тогда до встречи, товарищ полковник. В знак того, что я не ослышался, Ланская приблизила к камере новые погоны с тремя звёздочками и двумя полосками. Наверное, настоящий Соболев новое звание оценил бы по достоинству. Но для фельдшера из маленького провинциального городка чины не важны были. А вот возможность побывать на Луне, когда ещё случится? Вдруг из программы координаторы меня выкинут, и останется Димка Куприн на земле, несолоно хлебавши. Мне даже жалко себя тамошнего стало. Оно, как и вправду, разделит навсегда. И гордость за себя здешнего чувствовал. Надо же, простой парень 24 лет. А решает судьбу целой планеты. Оставалось только подобрать тех, кто со мной эту судьбу будет решать. Единственное, насчет кого я был уверен, это Алиса 2. Ее я определенно собирался взять с собой.